Гидно. Держась обеими руками за борт лодки, Скилли отдыхал. Волны принимали на себя тяжесть тела. Гудело в ушах, словно над головой у него вился рой невидимых пчел. А в глазах возникали и сливались разноцветные круги. Они напомнили ему радугу, вспыхнувшую вчера в утреннем небе. Как и все люди моря, Скилли знал приметы. И верил им. Опущенные вниз края разноцветной дуги указывают направление, откуда должен подуть ветер. Но та радуга, кажется, его обманула. На прибрежных платанах не шелохнется ни один листок. В небе ни единого облачка. Все застыло в какой-то угрюмой неподвижности. «Пора! из лодки. Высунулась взлохмаченная голова с большими, оттопыренными ушами, багровым носом и толстыми, как у всех добротушных людей, губами. «Скоро полдень. А посмотри, наш мешок еще не полон». «Ты смеешься, спор», — сказал Скилий, подтянув голову к краю лодки. «Я уже спускался дважды. Вода успела стечь. А если ты не опустишься еще раз...» Мы не заработаем и на амфору вина. Спор, так звали раба скилия, конечно, преувеличивал. Если продать губки, которые сегодня добыл скилий, можно купить не амфору, а целый с вина. Ну ведь кроме вина. Людям нужны и хлеб, и соль, и масло, и шерсть, и лен. А тому, кто добывает губки, не обойтись без серы, придающей им белизну. Да мало ли еще, что может понадобиться человеку, у которого молодая дочь. Раньше спор тоже опускался под воду. И с было легче. Но случилось несчастье. Какая-то рыба схватила спора за пятку. Нога раздулась и посинела. Пришлось отрезать половину ступни, чтобы спасти спору жизнь. Спор остался жить. Но теперь он не пловец и не ныряльщик. Да и не ходок. Губки продавать его не пошлешь. Осталось ему только дело, что сидеть в лодке, держать канат и вытаскивать скили из воды. Но руки у него удивительно сильные. И ловок он, как обезьяна. «Давай — Давай! — недовольно проворчал скили. Спор быстро перекинул за борт веревку с тяжелым плоским камнем на конце и подал нырячеку кривой нож. Его деревянный черенок оканчивался медным крючком, чтобы при случае можно было прикрепить нож к поясу. Скили зажал нож между большим и указательным пальцами левой руки, остальными по-прежнему держась за край лодки. «Масло!» — приказал он, подтянувшись на локтях. Спор поднес к его губам амфору. Скили ощутил хорошо знакомый ему горьковатый привкус оливкового масла, Без масла во рту ни один ныряльщик Скиона не решился бы спуститься на дно. Почему-то считалось, что оно предохраняет не только рот, но и нос, и уши от быстрого перехода к глубине. Теперь Скили уже не мог говорить. Он только сделал привычный знак головой, и Спорт тотчас же отпустил веревку. Тяжелый груз потянул канат на дно, и вместе с ним Скилия. Перед глазами ныряльщика замелькала зеленоватая масса воды, заребили светлые стайки рыбок. В этом месте было не глубже двадцати локтей, и через несколько мгновений ноги Скилия коснулись дна. Скилий выплюнул масло и наклонился. Если кто-нибудь мог видеть сквозь толщу воды, он принял бы Скилия за сборщика цветов, губки, Нежные, светло-желтые, покачивались перед его глазами, как фантастические, сказочные растения. Скили переползал на коленях от одной губки к другой, срезая их быстрыми и точными ударами. Рядом проплывали рыбы, тихо шевеля плавниками. Скили не начинал работы, не осмотревшись. — Кто знает? — Может быть, поблизости притаился спрут или какая-нибудь хищная рыба? Но эти рыбешки плывут так мирно и беззаботно, что ему нечего бояться. Будь близко опасность, они бы давно скрылись. Перед тем, как класть губки в кожаный мешочек, привязанный к поясу, Скили их слегка стряхивал. В порах губок прячутся маленькие рачки, рыбешки. Если не вытрясти их, они погибнут. Бегите, малыши. «Бегите!» — думал Скилли, стряхивая губку. Но в легких уже кончался воздух. Надо подниматься. Скилли дернул веревку, и сразу же она поползла вверх. Нырячих схватил обеими руками камень и отвязал его. Потом он дернул два раза за веревку и пропустил ее между ног. Подъем был труднее, чем спуск. Наверное, потому что не хватало воздуха.